Глава пятая. Один раз случайность, два закономерность. Сон. Какая любопытная штука. Я впервые за несколько тысячелетий спал. Мало, коротко, но спал. Мне даже вроде бы что-то снилось. Не помню. Я ужасно устал, пока добирался до дома. Поэтому едва попал внутрь особняка, сразу же, игнорируя выскочившего при моем появлении мужика в униформе, отправился на поиски спальни мальчишки. Мужик бежал за мной и о чем-то пытался спрашивать. В ответ ему прямо в лицо прилетел свитер. Видимо, это был достаточно веский аргумент. Мужик замолчал и предпочел ретироваться, пока вслед за свитером на его физиономии не оказались и штаны, которые я демонстративно начал расстегивать. Напомню, под штанами у меня исключительно голое тело. Одежду я начал стягивать на ходу вовсе не для того, чтобы щеголять обнаженным. Тоже мне радость. Просто она пропахла отвратительным человеческим потом и ужасно, на мой взгляд, воняла. Не терпелось избавиться от этого запаха. То есть я теперь еще и потею. Ну, вообще, жужжешь Ориентируясь по воспоминаниям мальчишки, я нашел нужную спальню на втором этаже. Стянул, наконец, штаны, рухнул в постель и в одно мгновение провалился в вязкую пустоту. И вот теперь, что именно происходило в сновидениях, не помню. Хотя, судя по ощущениям, что-то точно происходило. Надеюсь, это не были эротические сны. Очень обидно впервые отхватить порцию легкого порно во сне, а потом забыть. Тем более, скажем прямо, дома мы лишены подобных радостей, в том числе и наяву. Ад — достаточно суровое место, скажу я вам. Низшие демоны в своем первозданном виде, особенно сукубы, далеко не так хороши, как их рисуют в комиксах и какими они являются смертным при взгляде на детей остеррот совсем не хочется совокупляться их острые шипы растущие на спине слегка вытянутые лица и острые зубы упорно напоминают мне тиранозавров с титьками а я как бы и не любитель этих всех извращений чтобы мне обо мне не думали людишки если бы смертные мужчины могли видеть кто именно их соблазняет находясь внутри красивых женщин Думаю, психологические травмы и проблемы с потенцией им обеспечены. С остальными, например, с теми же парками, общаться приятнее, но тоже не особо складывается. Эти беловолосые дамы выглядят чуть приличнее суккубов. Их облик ближе всего к человеческому. Но они без перерыва трындят о будущем, описывая его в мельчайших деталях. Причем будущее, как правило, недалекое и даже не всегда мое. Мало приятного, скажу я вам, когда относительно симпатичная демоница жарко шепчет в ухо, как я завтра пойду кормить Цербера, который всю ночь срыгивал грешниками из-за их чрезмерно высокого уровня токсичности. Потом наведаюсь к Кракену, у которого случилось несварение по той же причине, что и расстройство у Цербера. И какой именно призрак попытается сбежать из тюрьмы? А потом вообще вдруг начинает рассказывать мне о смертном, который вот-вот попадет под машину, от чего его кишки раскидает по дороге. Парки очень любят делать свои предсказания детальные, описывая мельчайшие подробности. Ну и какой в этот момент может быть интерес? Только один. Оторвать от себя парку, виснующую на моей шее, и сварить подальше. Думаю, именно поэтому ниши всегда таскались сюда мир смертных, исключительно ради плотских утех. Местной дамочки, как воздушный крем на пропитанном сиропом торте. В сплошное удовольствие и для глаз, и для рук, и для всего остального. Кстати, да, эту сторону человеческой жизни я точно исследую, раз уж выпал такой шанс. В аду с интимными игрищами и радостями секса большой напряг. Причину я уже объяснил. «А как же вы, высшие демоны, спросите вы?» «Замечательно», — отвечу я. «Мы, к счастью, сделаны по образу и подобию, сами знаете кого». «Но среди падших имеется лишь одна женщина — Астарот». «И вдруг вырисовывается новая куча проблем». «Во-первых, она моя условная сестра. Отец нас вроде как из одного энергетического поля создавал». А во-вторых, даже если бы не было факта родства, Астарод такая сука, что самое последнее, о чем рядом с ней думаешь, — это страсть. Единственное желание, которое появляется в присутствии падшей, — взять что-нибудь потяжелее и стукнуть ее по голове. Толку, конечно, никакого, но приятные эмоции гарантированы. Она так громко орет и визжит, когда ей что-то не нравится. Настоящее наслаждение для моих ушей. Поэтому, если сон был эротическим, очень жаль. Вот если снились какие-нибудь кошмары, то ок. Тут я не против провала в памяти. Кошмаров мне в аду хватает выше крыш. Ну, что скажу. В любом случае, пока сон — это единственное приятное состояние в мире смертных. Хотя очень непривычное. Расслабляет. Честно говоря, не ожидал, что тело мальчишки сохранит свойственные ему функции. С другой стороны, конечно, не ожидал. Чего удивляться? Я много еще чего не знаю. Как-то не случалось падшим шляться среди людей, напялив на себя личину человека. Совершенно несправедливо, на мой взгляд. Низшие постоянно таскаются туда-сюда, хотя они вроде как уступают по статусу падшим. Я потянулся и попытался повернуться навок. Ключевое слово — попытался. — Ах ты ж дрянь такая, твою мать! Мой гневный возглас разнесся по всей комнате, и есть подозрения не только по ней. Думаю, меня услышали в том числе обитатели соседних домов. Даже птицы с дерева, стоявшего рядом с окном, испуганно сорвались с веток. На всякий случай. Мало ли, потому что я заорал голос. Тело болело ужасно. С макушки до пяток. Все. Целиком. Ноги, руки, каждый сантиметр. Мне кажется, даже волосы на голове и те сводило от боли. Чертов велосипед. Что вообще люди находят в этом хорошего? По мне, абсолютно бесполезная, опасная для организма трата энергии. Это был первый и последний раз. Больше никакого здорового образа жизни. Впрочем, насколько могу судить по воспоминаниям настоящего Антона, он подобной ерундой никогда не страдал. В его случае обратная ситуация. Мальчишка вел максимально нездоровый образ жизни. И если бы не патологоанатом со своим скромным подходом к бытовым материальным вещам, ситуация оставалась бы неизменной. Я умотался в усмерть с проклятым велосипедом именно потому, что мальчишка, тяжелее бутылки виски, в руках ничего не держал. У меня теперь такое впечатление, будто любое, даже самое крохотное движение отзывается болью в, каждом, в каждой клеточке. К черту! Нужно быстрее искать вора, который посмел украсть мою личную вещь и возвращаться в ад. Все, достаточно. Это была познавательная экскурсия, больше не желая испытывать то, что испытывают люди. Фу! Я осторожно лег на спину, закрыл глаза и замер. Мне срочно требовалось поработать над новым собой. К сожалению, сильно много толка от этого не вышло, потому что из-за хрупкости человеческого тела я не могу менять структуру мышц. Проклятые законы материального мира. Боль ушла, но не до конца. Она просто слегка притихла. Вернее, я ее слегка притупил. Снизил болевой порог и все. Пожалуй, это единственное, что могу сделать в сложившейся ситуации. «Антон Сергеевич! Антон Сергеевич!» В дверь спальни громко постучались. Голос женский, молодой. Наверное, кто-то из прислуги. Я слегка напряг сознание пытаясь идентифицировать девушку по воспоминаниям мальчишки. Тишина, пустота. Он людей, которые работают в доме, считал кем-то на вроде полезных вещей. Я даже голос опознать не могу, потому что для него все эти голоса были одинаковыми. Кухарка, горничная, еще одна горничная, размытые мутные лица. Зато перед глазами появилась другая картинка — Симпатичная женская задница, обтянутая темной тканью униформы. Весьма, кстати, приятная на вид и, предположительно, на ощупь тоже. Судя по всему, этот голос у мальчишки ассоциировался исключительно с задницей, лицо он не запомнил. Я даже почувствовал на ладони некоторое ощущение упругости женского тела, будто прямо сейчас потрогал то, что увидел. — Вообще замечательно! Пацан вроде бы уже не подросток, однако он, очевидно, страдал гормональными всплесками. К примеру, мог подойти к горничной и схватить ее за пятую точку. Ах ты, маленький говнюк! Пользовался своим положением, знал, ничего ему не будет за подобные выкрутасы. — Антон Сергеевич, вам пора. Сергей Антонович будет сильно ругаться. Девушка оказалась крайне настойчивой, и отступать явно не планировала. «Антон Сергеевич, Сергей Антонович, у людей такая скудная фантазия!» — тихо высказался я в потолок. Видимо, речь шла об отце мальчишки. Когда я произнес имя, внутри что-то дернулось. Не внутри меня, конечно. Лично я не имею отношения ни к каким Сергеем и уж тем более Антоновичем. А вот для пацана этот человек что-то значил. Правда. Я прислушался к реакции тела. Хочется взять что-нибудь потяжелее и швырнуть об стену. Ну что ж, в этой семейке тоже имеются сложности с взаимоотношениями отцов и детей. — Антон Сергеевич! — Что? — ряхнул я, теряя терпение. — Какая настырная девка. Ломится в дверь, будто уморешенная. — Вам пора на... Девушка внезапно замялась, а потом сдавленно пискнула в крохотную щелочку между створкой и дверным косяком. — На работу! Это оказалось слегка неожиданно. Причем горничной подобное заявление тоже далось трудом. Она слово «работа» произнесла так, будто ее язык отказывался говорить столь нелепые вещи вслух. — Мне? «На работу?» Абсурдность ситуации была настолько велика, что я, не выдержав, тихо рассмеялся. «Люцифер ходит на работу в мире смертных». Это прям свежий анекдот. Однако в следующую минуту вспомнились высказывания Маркова. Патолога Анатом говорил, будто отец определил мальчишку на стажировку в полицию. «Похоже, речь идет именно об этом». Плохо, что воспоминания сосуда имеются лишь частично. — Антон Сергеевич! — жалобно протянула девушку из-за двери. — Я понимаю, вы вчера, вернее сегодня, вернулись слишком поздно, то есть рано. Это да еще в таком виде. Сергей Антонович велел строго-настрого поднять вас пораньше и отправить в отдел полиции. Если я нарушу приказ, меня уволят. Я молча пялился в потолок соображая, как лучше поступить. Видимо, отец мальчишки действительно вышел из себя и решил его проучить. В воспоминаниях имеются ситуации, когда крепкий высокий мужчина с голубыми глазами кричит, размахивает руками, злится. Это Сергей Антонович Завелин. А я? Что нужно сейчас мне? Если очень быстро разыщу вора, смогу также быстро вернуться домой. Но всегда есть то самое но. В мире смертных я ограничен. Здесь одним щелчком проблему не решить. Вора еще нужно найти, потому что я понятия не имею, кто посмел проникнуть в мои покои, вскрыть мой тайник и забрать нечто очень ценное. Тоже, между прочим, мое, ну или почти мое. Мне пришлось бежать из ада не просто так. И сказать отцу о пропаже я не мог. Причина крайне проста. Отец не знает, что эту вещь я, в свою очередь, украл у него. Он уверен, что надежно спрятал ее, его. Сердце Лилит. Сердце матери всех демонов. Так что насчет скорости решения проблемы имеются вопросы. Я пока не знаю, где искать вора. Вернее, я пока не до конца понимаю, кто вообще мог быть этим вором. Второй, не менее важный вопрос. Где именно в человеческом мире можно спрятать столь могущественный артефакт? По идее, от его присутствия средств смертных здесь все должно бурлить, кипеть и взрываться. Сердце лилит, средоточие зла. Ну, э, так принято читать. Теперь я уже вообще ни в чем не уверен. Любой человек легко попадет в ад, если захочет. Мне вообще иногда кажется, они все туда очень хотят попасть. Но никогда не уйдет обратно, потому что способ для столь опасного путешествия — смерть. И билетик в данном случае выдается только в один конец. Соответственно, участие смертного или смертных исключается. В этот момент мне вдруг вспомнилась сукуб, лежащая на земле с серебряной спицей в глазу. Хм. Да нет, не может быть. Не способен ни один из людей метнуться в ад, чтобы прибарахлиться вещью, принадлежащей Люциферу. Нет, исключено. А вот если рассматривать обратную ситуацию, любой демон может скрыться в мире смертных, даже падшие, как мне теперь доподлинно известно. Но я не нашел следов. Вот в чем суть. Собрат не смог бы от меня спрятаться так, чтобы я его не обнаружил. Наш флёр всегда тянется тонкой нитью. А здесь ничего». Единственный вариант, если падший, как и я, додумался убраться за собой. Почистил, так сказать, дорожку. Соответственно, пока непонятно, где, кого и как искать. Все. Первый пункт, которым я очень быстро нахожу сердце Лилит, отпадает. Второй пункт. Мне нужно осмотреться. Проанализировать все, что происходило в мире смертных вчера. Сердце матери демонов — это вам не какой-то тупой человеческий орган, это мощный, очень мощный артефакт. Его перемещение из ада в мир людей не могло пройти бесследно. А значит, мое пребывание в роли Антона Забелина пока не имеет четких временных ограничений. Пока не найду украденное, обратно возвращаться нельзя. Однако не стоит забывать о договоре. Когда отец надумает отправить за мной своих псов, ему придется оповестить о столь радикальном решении местное правительство. А он надумает. Это вопрос времени. Я нарушил закон и его слово. Такое не останется безнаказанным. Но еще один факт. Кому-то нужно приглядывать за адом. Что-то за много тысячелетий не нашлось желающих занять мой пост. Сейчас, думаю, тоже не кинуться на перегонки. Он, конечно, кого-нибудь поставит, исполняющим обязанности, но это будет вынужденная мера. Предлагаю, немного подождет сначала. Даст время одуматься и вернуться. Скорее всего, мой побег он расценит как бунт, а потом начнет действовать. Так вот, люди... Правительство, в свою очередь, спустит с поводка спецслужбы. Эти, если очень захотят, а я уверен, что захотят, носом будут рыть землю. В общем, мне нужно быть осторожным. И тут полиция, куда мальчишку определил папаша, как нельзя кстати. Вот там будет удобно и хорошо. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи на виду. По логике я должен избегать подобных мест. Полиция не так уж далеко от других, более серьезных служб. А я поступлю наоборот. Я именно туда и отправлюсь. К тому же, насколько мне известно, простые и обычные людишки не любят полицейских. Значит, стремиться к общению не станут. Зато я получу доступ к информации. В человеческом мире это самое главное — информация. Кто владеет ею, тот владеет всем. — В общем, решено. Сейчас оденусь и поеду на... на... Я собрался с силами, а потом мысленно произнес На работу, как обычный человек. — Антон Сергеевич! — снова заскулил за дверью горничная. — Если ты еще раз назовешь мое имя, выйду из комнаты, возьму тебя за шиворот и выкину в окно. Говорил я негромко, спокойно. Однако девушка мои слова прекрасно расслышала, и ее это приняло. Она очень даже поверила в сказанное. — Все верно. Мальчишка что только не исполнял в отношении прислуги. Иногда даже на самом деле применял физическую силу. По мелочи, конечно. Так, ерунда всякая. Ломал мебель, шлепал женщин по заднице, пьяному гаре кидался драться на садовника и охрану. — Иди с миром! — «Ты выполнила свою миссию достойно!» — крикнул я в сторону двери. стаю душ прямой спущусь!» Девушка затихла. Наверное, соображала, можно ли верить словам молодого хозяина. Потом послышались тихие шаги. Похоже, она все-таки решила не рисковать и отправилась в усвоясь. Я осторожно, медленно перенулся на бок, Нащупал рукой пульт от плазменной панели, которая висела на стене, ровно напротив кровати, и щелкнул кнопку. Нужно посмотреть новости, пока буду собираться. Во-первых, для информации, чтобы понять, не случалось ли вчера где-нибудь глобальных катаклизмов. Думаю, появление артефакта непременно должно было повлечь за собой что-то этакое. Во-вторых, вообще полезно разобраться в том, что, как и куда здесь устроено. В общих чертах я, конечно, знаю жизнь смертных, но со стороны, через призму того, чьими глазами получалось увидеть. Я принялся щелкать пультом, переключая каналы, попутно сползал с кровати. На всякий случай делал это неторопливо. Чтоб еще где-нибудь не прихватило. «Чертов мальчишка! Чертов велосипед! Чертов Марков!» Не успел вспомнить фамилию патолога Анатома, как по одному из каналов девушка с радостным лицом громко сообщила. Сегодня ночью в городской больнице номер 10 случился пожар. Официальные причины возгорания пока устанавливаются. Однако, по информации, полученной из достоверных источников, поджог совершил местный сотрудник Морга Марков Степан Алексеевич. Я как раз уже подошел к ванной комнате, собираясь отправиться в душ. По-моему, это первое, что делают люди после пробуждения. Однако знакомое имя и упоминание больницы тормознули меня прямо перед дверью. Я вернулся к кровати, взял пульт и увеличил громкость, чтобы не пропустить ни слова. Картинка успела измениться. Вместо ведущей из студии какого-то местного телевидения во весь экран появилось изображение больницы а вернее того, что от нее осталось. Без ложной скромности скажу. Огонь — моя любимая стихия. Он меня слушается, он меня любит. Как и планировал изначально, от здания больнички остались... М -м, пепел, зала Как еще можно это назвать? Отличная работа. Однако мое внимание привлекло совсем другое. Возле сгоревшего здания суетились пожарные. Целых три расчета. Ночка у них выдалась та еще, бедненькие. Они упорно старались потушить то, что потушить невозможно. Неподалеку от пожарных стояла машина полиции. Квадратная и очень нелепая. Вот рядом с ней трое полицейских в форме о чем-то говорили между собой. А четвертый активно запихивал внутрь Маркова С.А который, судя по рьяному сопротивлению, запихиваться не хотел. В какой-то момент патологонатом резко толкнул мента плечом, так как руки его были скованы наручниками за спиной, и бросился к оператору, который вел съемку. «Я ничего не поджигал!» — выкрикнул Степан прямо в виде камеры. Вид у него был ужасный, конечно. Волосы растрепаны, в некоторых местах обожжены, лицо испачкано грязью, золой копотью, глаза красные. — Пожар случился сам собой, да, пусть так. Хочу сказать родственникам пациентов, не переживайте, спасти удалось всех, пациенты живы-здоровы. Договорить Марков не успел. К нему уже подскочили менты, ошалевшие от внезапных действий патологоанатома схватили его за шиворот и потащили обратно к квадратной убожеской машине. В этот же момент мимо оператора прошли медики с носилками, на которых лежало грузное тело, облаченную форму, вернее, в ее остатке. Рядом с носилками еще один медбрат вез «Э, э, Простите, это погибший? Есть ли еще жертвы? Оператор, не растерявшись, бросился вслед за врачами-скорой. — Молодец парень. На волне хайпа, устроенный Степаном, решил добавить остроты сюжету. — Нет погибших, — недовольно окрысился один из докторов. — Но сейчас будут, если ты не свалишь. Тут чрезвычайное пришествие. Слава богу, обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья пациентов, а ты на людском горе популярность ловишь. — А этот тогда кто? — Оператор настойчиво ткнул камерой в гина, лежащего на носилках. Конечно, узнать его было сложно. Лицо капитана превратилось в нечто сложное определенное, как и одежда. Но я узнал. П Просто потому, что так и должно было быть. А это местный участковый. Он пострадал, да. Однако его сейчас срочно отправляем в Ожоговый. А ну, хорош! Злой, как цепной пес, мент, который явно был кем-то вроде начальника группы, буквально из ниоткуда возник рядом с оператором. Он ладонью закрыл камеру и, судя по звукам, попытался объяснить любителю горячих новостей, что делать ему здесь больше нечего. И вообще, какого черта журналюги оказались на месте преступления? Кто пустил? Тут же картинка снова сменилась. Сгоревшая больница исчезла, на экране опять появилась радостная ведущая из студии. «Молодцы!» — я раздраженно швырнул пульт на кровать. «Человека, который всех спас, и сделали крайним. Люди. Тупые, бестолковые существа. Даже интересно, какими путями они пришли к подобным выводам». Я развернулся и решительно, печатая шаг, отправился в ванную комнату. Меня от чего то разозлило увиденное. Судя по всему, у Маркова хватило ума сразу спасать своих драгоценных людишек, а не пытаться предотвратить пожар, что снова говорит о наличии сообразительности. В первом случае у Анатома имелись шансы, во втором — никаких. Пожар был неизбежен. Я не могу создавать материальные вещи в человеческом мире, не имею возможности делать много из того, что умею, но менять линию событий, то вот уж извините. Я специально не сказал Маркову, что пожар случится по вине капитана. В голове Иволгина после моего ухода появилось непродолимое желание сжечь больницу. Он сполз с каталки, где мы его оставили, разыскал все, что способно гореть, а в помещении морга был спирт, облил им все, что можно облить, и поджег. Изменить хоть событий Степан был не в состоянии, потому что не знал, где именно отправная точка. Но самое смешное, в итоге его же обвинили в поджоге. Благими намерениями выслана дорога в ад. Надеюсь, Марков, С.А., Сделает правильные выводы. Нет, я, конечно, не герой в белых доспехах и далеко не прекрасное творение отца. Иначе место мое было бы на небесах. А меня отправили в ад чертову ему тысячелетий назад. Мол, сволочь, неблагодарный сын и редкостная гадина. Вот кто я. Но, скажу честно по секрету, на небесах гадин ничуть не меньше, чем в аду. Разница между нами лишь в одном — те, кто в аду, недостаточно хитры, чтобы скрывать это. В любом случае бывают в жизни ситуации, с которыми невозможно мириться, даже если ты — князь ада. Тем более, когда они происходят совсем рядом. Так вот, ситуация с Марковым казалась мне абсолютно несправедливой и даже скотской. Я забрался внутрь душевой кабины, открыл воду и замер под теплыми приятными струями. — Хорошо, согласен. И этот процесс мне тоже нравится. Добавляем его ко сну. Потом сдвинулся в сторону, чтобы вода не лилась на лицо. Поднял взгляд вверх и, не сдерживая злости, спросил. — Совершенно не понимаю, за что? По какой причине ты их любишь, этих людишек? Они же абсолютно непроходимо тупы и неблагодарные Конечно, мои слова предназначались вовсе не итальянской плитке, украшавшей потолок. Но тот, кто мог ответить на это высказывание, его не услышал. Впрочем, я и не хотел никаких ответов. У меня вообще есть, что нет времени на диалоги с тем, кто считает себя справедливым и добрым, а сам отнюдь недобр и несправедлив. Я на работу опаздываю, у меня теперь дело не в проворот. А еще, если не найду артефакт, возникнет большая, очень большая проблема. Вот этим и займусь. Громко сообщил я сам себе, выключил воду и выбрался из кабинки. Однако мысли о Маркове С.А. упорно крутились в голове, поэтому я оделся и вышел из комнаты, чтобы разыскать ночного мужика. По-моему, он здесь типа за старшего Мне срочно нужны права, машина, деньги и хорошее настроение, пока я снова не захотел уничтожить весь этот чертов мир смертных.